Лето бесконечность дней. Начало лета дарит ощущение бесконечности жизни. Кажется, что она еще впереди, и в нее может уместиться все. Рождается множество ассоциаций и желаний. Ты отпускаешь свои мечты, которым уже тесно в груди, и наблюдаешь, как они носятся подобно стрижам весной. Звонки, легкие, неугомонные. Лето втекает в твои легкие. Ударяет в голову, раздвигает все немыслимое пространство. И ты слышишь, как на еще неведомых тебе мостовых стучат твои каблуки, как в каком-то иностранном кафе готовят твою чашку капучино, как набирает силу ветер, чтобы сорвать с шеи твой некупленный еще шелковый шарф. А часы на ратуши будут бить полдень. И также будет биться твое вечное юное сердце предвкушением невероятного дня. Какого-то летнего дня, в котором солнце разбивается о праздничные витрины, а юркие мальчишки перебой предлагают аккуратненькие букетики. «Сеньора, это точно для вас! Вы так прекрасны!» Цветы, пахнущие дивными островами. И еще будут ждать гондолы и галереи, невероятные своды, зодчество которых — кружевая музыка, застывшая в камне. Будут узкие улочки с узорчатыми дверями, ведущие в пленительную неизвестность, возможно, в волшебный мир. Вечерние музыкальные импровизации на площадях, яркий закатный луч, обещающий то, от чего не хватает воздуха и слез. И ты навсегда там, какой-то своей частью, каким-то своим сном. Это существует, касается и поддерживает, плывет дуновением южного ветра вырисовывается лиловыми холмами облаков на закате городского дня, угадывается в белизне скатерти неожиданной кофейни, звучанием терпко-сладких запахов, обрастает сотнями символов и предзнаменований. И на самом деле не так уж важно, когда произойдет эта встреча и произойдет ли. Это уже есть в мире. Дарит ощущение приобщения и свободы, тайны и волшебства. Звучит твоим летом. Твоей, наполненной до краев жизнью. Летнее волшебство. А что, если проснуться в пять утра, когда мир еще словно с иголочки, и вокруг свежо и нетронуто, и только там, в верхушках самых высоких деревьев, перекликается и шелестит, торжествует янтарное лето. А ты теперь повелитель летнего дня. Он твой, просторный, бесконечный. Сочный, осязаемый, растекающийся меж твоих пальцев соком плодоносящих деревьев, зовущий бежать за бумажным змеем и слушать дрему лесных ягодных кустов. Летнее волшебство уже постаралось вот так, для тебя. Зовет праздновать самый лучший летний день. Соглашаешься, лишь мямлишь что-то про какие-то свои дела, их море, а где-то плещется море другое, ласковое и искристое. Волшебство только отмахнется. «Да ладно! Скажи еще, что ты не хочешь вместе со мной ткать медовые нити, вызывать дождь и раскрашивать спины светлячков, вязать кружевные тени, разбрасывать их тут и там и распутывать ветер в кронах». «Хорошо, хорошо», — спешишь согласиться. «Не зря же встала в такую рань. С чего начнем? Волшебство чуть помедлит, а потом спросит. «Сама-то как считаешь?» Подними-ка голову, расправь плечи, вдохни глубже, и не воздух, а весь этот день вдохни. Травянистый, солнечный, терпкий, с кислинкой ягод и сквознячками южных морей, гудящими пчелами и далекими поездами, выдыхать не спеши, задержи в себе подольше. Пусть обоснуется, растечется в тебе, побежит по твоим венам, запустит сердце биться в ином ритме. Ты слышишь его песню? Ого, аж голова закружилась. Засмеешься и даже слегка покачнешься. А мы ведь еще не начинали. Летнее волшебство засмеется вместе с тобой. Вот-вот. Так что разбирайся поскорее со своими наисерьезнейшими делами, и айда за мной. Жить по-настоящему. Эй, я же не отказываюсь. Ну правда, дел полно, но я быстро. Слышишь? Слышу, слышу, я уже кафтан меняю с розового золотистого на лазурно-изумрудный, заканчивая приходи, а я пока птицу успокою, ягоды подслащу до жара подгоню, день будет что твой мятный пирог, и настроение это не растеряй, а то стараешься, стараешься для вас болтунов, а вы так и норовите мимо чудес проскочить, жмуришься от предвкушения, завариваешь чай, ложечка создала водоворот, почти плескание волн кружок лимончика ходит челночком, и даже солнце плещется на поверхности. И здесь волшебство постаралось. Так-так, пусть сегодняшние дела станут облаками. Солнца не видно, но знаешь, что есть. Или ветром подгонять тебя вперед. Или даже малиновым кустом. Собрала все в лукошко, и толк будет. Варенье на зиму. Какая-то ягодка не задалась. Заметишь, но сильно не расстроишься. Пойдешь собирать свои ягоды, и не просто так, а с той самой песней в сердце, которую волшебство показало. День только начался с волшебства. Да, где ж оно? Срочно догонять. Когда я была птицей. Предвестие ливни Сильного, облажного. Бывает, что погода уже с утра томит, если не сказать, мучает. И не можешь найти себе место или сосредоточиться на каком-то деле как случается в те дни, когда ждешь важного известия. Дышать тяжело, думать тоже. Во дворе парит, как в теплице, на воздух бы, а он застывший, густой. Цветы, деревья и кошка забылись полуденным сном. И вдруг слышится гром. Очень далеко, глухим раскатом. Даже сомневаешься, не почудилось ли. Но нет. Где-то там, в какой-то неведомой стороне, свершается волнуется жизнь дойдет ли до нас дыхнет ли свежестью и силой но лучше продолжать свои дела временами посматривая на небо а там никаких изменений потемнело и похолодало внезапно а потом запахло морем ветер прошелся волнами по деревьям еще и еще и наступала неожиданная тишина Казалось, что в этот миг можно провалиться, словно в прореху, и тебя уже не отыщут. Еще через мгновение, и небо, и земле передастся волнение, они станут единым сердцебиением. А ты уже в центре того, что случится, охвачена какой-то ликующей, освобождающейся радостью. Так было в детстве, когда пугалась и жаждала того, что вот-вот обрушится, а пока оглушает деревья и сбивает с полета птиц и тем не менее бежала не в дом, а куда-то в глубину сада, споря с ветром и получая от него удары, пахнущие дикими цветами. Задыхаясь от собственной смелости и одновременно ощущая себя такой маленькой в большом и грохочущем незнакомом мире, сбрасывая босоножки, совсем уже ненужные, а может даже и платье, раскидывая руки-крылья, вдруг и вправду полетишь. Ливень меняет все, устанавливает свои собственные законы. Он такой откровенный, такой настоящий. И мы вдруг становимся настоящими, трепетными и доверчивыми, по-детски проживающими этот восторг. Нас впустили в нечто непостижимое и жуткое, в нечто незабываемо прекрасное. Бегу за дом, наваливаясь на тугой ветер, снимать пляшущее на веревках белье, потом возвращаюсь, спасать оставленные в саду вещи и снова выбегаю. Остро желаю все по-хозяйски успеть и в то же время быть настигнутой этой мощной природной силой, попасть под власть бушующего, нетерпеливого и каждый раз неизведанного. Грохотнула над головой, словно раскололо пространство, и меня раскололо на десятки птиц. Я их выпускала из себя в детстве, и они снова просятся наружу. И потому я здесь, распахнулась навстречу ветру и несущемуся ко мне ливню. Забываю обо всем, раскидываю руки и начинаю разбег. И много жизней спустя вбегаю в дом, на ходу выжимая подол платья и безудержно смеясь. Дрожу от вибраций земли и неба, что связались воедино в районе пупка. Живу памятью тела. Я взлетала, а ливень возвращал меня обратно, потяжелевшую птицу. Сейчас смою с себя жаркие поцелуи дождя, переоденусь в сухое и чистое. Заварю крепкий чай и буду ждать, когда за окном просветлеет, засияет обновленный мир. И помнить, обязательно помнить, те дерзкие и сладкие минуты, когда я была птицей. О радости земной. Счастье без повода. Вот что такое живопись Завинаршакуни. Аршакуни. Уже несколько дней хожу ошеломленная, как при первой влюбленности, Хотя каждая как первая, а я влюблена в мир цвета. Наконец держу в руках этот красочный альбом, а радости земной, и эта радость оглушает. Чтобы вернуть себе ощущение счастья, раскрывая его по несколько раз на дню, а там удивительно запредельная в своей колористической мощи живопись, настоящий цветовой космос, плотность покрытия, напоминающая работу Матисса, но у того цвет знойный и настойчивый, даже атакующий, а у Аршакуни От цвета не устаешь, а напротив, наполняешься поющим счастьем. И сюжеты простые и узнаваемые, только очень насыщенные эмоционально. Ловишь себя на том, что уже сосредоточенно ищешь в них тайные смыслы, что управляют общим посылом полотен. А их, наверное, и нет. Есть невероятная доброта и влюбленность в мир, в простые радости жизни. Родной Питер у Аршикуни. Имеет колорит армянской земли и южного солнца. Солнечный был человек. Этот мир прекрасен, мне другого не надо. Вот и наполняешься, словно откусываешь налившийся зрелостью фрукт. Все здесь крупное и размашистое, но в условности чувствуется устойчивость. А в узнаваемой детскости исполнение искренность и восхищенная вера в наш мир. Вот и плывут по многоцветному Питеру жизнерадостные трамваи и катера. И долгожданный снег светится со всеми цветами радуги, совсем как в детстве. А в кухонном окне столько ликующего смешения солнца и сочной зелени крон, что оно уже там не умещается и перетекает на пол, становится почти что летней поляной, по которой ходит, занимаясь обычными хлопотами, родной человек. Каждый день могуч, певуч и радостен. И это невероятное по силе восприятия решения показать всю мощь и сочность жизни через колористику света. Им заполнено бытие и спокойно дышит. Аршакуни лишь проявил, усилил контрастность в уже существующем. Но до этого понял про наш мир самое важное. Солнечный свет спектрален и оттого еще более живителен. В нем купается ребенок. Комната, мебель, ребенок и свет потоком из окна. Сколько раз, входя в солнечную комнату, где делала первые шаги дочь, я чувствовала эту наполненную цветом жизнь. Квинтэссенцию жизни — вечный ей гимн. Аршикуни смог передать. И не оторваться от этого фрагмента. И это теплое счастье, идущее от картин. Не тихое и ностальгическое. Нет, оно мощное распирающая тебя изнутри, придающая какую-то свежую и яркую динамику твоей нынешней жизни, очень созидательное, питательное и действующее счастье. Мастер ушел, но цвет счастья остался и исцеляет. Исцеляет совершенно точно. Автозаправка. Без нее не бывает дороги и не складывается истории. Это остановка между сейчас и потом, словно задержать дыхание перед прыжком. Время осмыслить и прочувствовать, куда и откуда, а главное — зачем. Ведь куда бы ты ни отправился, везде встретишь себя. Двери тихо разъезжаются. Входи, странник, в маленький мирок. Здесь пахнет кофе, и глянцево блестят журналы о путешествиях. Здесь с тобой ничего не случится. Кофе на автозаправках — в этом для меня всегда что-то было. Почти как встретить утро в другой стране, как пить кофе ночью или увидеть новое в привычном. Какая-то романтика повседневности. Взобраться на высокий табурет и смотреть на отъезжающие автомобили. Выпав из привычного движения, наблюдать его со стороны, как ангелы в фильме Вендерса. Пытаться поймать момент — И это почти что просветление, когда можно схватить и удержать что-то важное, пусть только на этот день, на эту поездку. А потом влиться в общий поток, подняться надо всем, дорогой, суетой, жизнью. Дорога ведь сама подобна жизни. Не знаешь, что ждет за поворотом. Знаешь лишь, откуда едешь. И думаешь, что знаешь куда. И пока ты продолжаешь движение, всегда есть шанс. Для всего. «Петербургу с любовью». По Питеру хочется ходить тихо, говорить в полголоса, ловить ускользающий свет и тени прошлого. Хочется касаться рукой барельефов и слушать камни. Дышать глубоко и задержать дыхание, так, чтобы слышать собственное сердце, слышать сердце города, единственного и неповторимого как первая любовь и становиться легкой, почти невесомой, чтобы сквозь тебя текли воды каналов и колокольные звоны, бежало время. Хочется потеряться в его переулках, сжаться до точки, до звука пульса, и пролететь потом птицей через колоннады и арки, над площадями и каналами, над него и мостами, туда, где встречается вчера-завтра, где звучит шепот ушедшего и сияют новые надежды а закат стекает огненным золотом по куполам, мажет по стенам и окнам и сворачивает свои лучи, как знамена. Там время качает тебя в колыбели, и ты засыпаешь в покое, а сон охраняют львы и грифоны. Ты никогда не забудешь Питер, и он тебя уже не отпустит. Без него ты теперь неполная, бескрылая. «Возвращайся», — тихо скажет тебе город. И посмотрит на тебя небом. Улыбнешься ему нежно и несмело. Куда ж я теперь денусь? Вот и возвращаешься. Снова и снова в город на Неве. Как к своим снам и тоске, своему дыханию. Вновь течешь по его каналам, паришь над мостами и шпилями, живешь в каждой строке о нем. Дворцовая площадь, Васильевский остров, Адмиралтейство и Фонтанка исакиевский казанский анечков и поцелуев мост невские переулки слова позывные ритм моего сердца на памятнике довлатова его цитата снимок не сохранился, но глубина осталась, а это главное осталось взять в библиотеке и перечитать недалеко есть кафе с символичным названием счастье в нем атмосфера уютной феерии даже уборная там сказочно винтажная а шоколадное счастье начиняют карамелью, имбирём или грильяжем, заворачивают в цветную бумагу. Уноси с собой, дари близким. Открывай свои самые пасмурные дни, чтобы вспомнить, что счастье есть, и всегда с тобой. Дальше можно выйти на Людный Невский, гости которого восторженно плывут по его мостовым и каналам сквозь великолепие и время, через все благодатно сохраненное, словно осененное невидимыми крыльями. В Питере хочется говорить шепотом и слушать его как музыку, застывшую в камне, плещущуюся в прохладных водах, звучащую из небесных сфер аккордами сердечного трепета. Свернешь с Невского на большую конюшенную, а тыщешь дом старых времен со вкусной надписью «Пышечная». А пышки будут те самые из детства, пышущие жаром, хрустящие белоснежной сахарной пудрой, сладко тающие во рту а кофе со сгущенкой из металлического титана вернёт в самые лучшие дни, отыщет дорогу к дому. Здесь остановилось время. Увязло в тёплой неге и не отпускает тебя ни сейчас, ни потом. Каналы. Тут же на Невском можно спуститься к катерам и целый час тихо скользить мимо домов-музеев и золотоглавых соборов, щурясь от солнечной ряби на воде проплывать под низкими мостами и выныривая, почти ожидать увидеть гондолы и бирюзово-охровые венецианские стены. Впадать вместе с каналом в Неву, когда вдруг простор и развернувшийся книжкой-раскладушкой город и кружение чаек на перегонке с соленым ветром. Знаменитый дом книги. Большой книжный в бывшем, архитектурно-замысловатом здании компании «Зингер». Всевозможные арты, джаз-кафе Можно сворачивать в любые переулки и выйти к совершенно потрясающим местам. Историческим дворам-колодцам, почти викторианским садикам или в зону, отданную под креативные решения питерских дизайнеров. А еще сесть на троллейбус, сказать, что ты не местная, и прослушать удивительную экскурсию от старожилов по всему маршруту. Выйти на Васильевском острове, увидеть дом, где я вела свой блокадный дневник Таня Савичева пройтись по самой узкой, почти итальянской улочке города и выйти к Неве, покой которой столетиями охраняют гордые сфинксы. На их спинах расположились время и голуби. А они все так же смотрят друг на друга, словно ведут до сих пор молчаливый диалог о людях, судьбах и кому ведомо еще о чем. Пройти по Благовещенскому мосту и пешком выйти к островку спокойствия и семейного досуга Подзвучным именем «Новая Голландия», расположившийся между узкими каналами затерянный рай. Велосипеды вдоль берега, водная зона с плавающими розовыми надувными фламинго, с детьми, весело плещущимися под строями уличного душа, резвящимися в игровой зоне, деревянном корпусе голландского корабля. Здесь можно вкусно и разнообразно поесть, поваляться в шезлонгах, послушать музыку и лекции. Получить утреннюю порцию йоги и вечернюю джаза. В течение дня перекусывать голландскими вафлями под ванильным соусом либо пирожными в кондитерской «Север». Ужинать на площади восстания блинчиками со всевозможными начинками, слушать уличных музыкантов, ловить ритм вечернего города и миг, когда закатные лучи покрывают медью крыши. Ну а лестница, ведущая на кирпичную трубу, кажется, уходит прямиком в небеса. Переулки живут своей таинственной жизнью. Сдержанный свет проникает в легендарные дворы-колодцы, окрашивая окна в лазурный цвет. Стены и арки там свято хранят свою историю, а калитки со старинной ковкой... Сколько же вы видели, скольких людей проводили в последний путь? Сколько счастья, надежды, отчаяния, разделенные и неразделенной любви, выживания и снова жизни пропустили сквозь себя? А теперь тающий питерский свет, запах каналов и кофеин бережно завернет все и вручит тебе просто и доверительно. Прижми к сердцу и бесшумно проходи через длинную арку, которую венчает золотистое свечение уходящего дня. Плакать тихо и светло будешь потом. Благодарить за приобщение и за что-то много большее. А сейчас просто проходи. Памяти тоже нужно уединение. Проходишь, задержав на выдохе свое трепещущее сердце. А Петербург помещает тебя в свою колыбель и тихо качает в такт медленному времени и молочным белым ночам. Те окутают город слабым отцветом туманного серебра и легкой призрачностью, делают его зачарованным. И печаль по всему прекрасному и долговечному, как эти ночи, будет светла. Куда идешь? Счастье это состояние ума или все же открытость души. Не очень жалую слово позитивный. Мне оно кажется поверхностным и каким-то самообманным. Меня настораживает разделенность: на плохое, хорошее, белое, черное, умное, глупое. Нравится как у даосов неделимое сущее, А дальше только наш взгляд на все кажется прекрасным принятием многообразия мира и любых состояний в моменте их проживания. Счастлив ребенок, искренний в своих слезах и радости, в своих потерях и обретениях, не в отгороженности от мира, а в любознательном и жадном его постижении. В желании набить шишки собственного опыта, увидеть только своими глазами и распознать своим сердцем. Счастье — субстанция переменчивая, летучая, острая, блаженная обрушивается и настигает, как солнечный ветер. Но как научиться быть счастливым человеком? Не удерживать или искать счастье, а именно быть. Наверное, это дать свободу своему внутреннему ребенку, раскрепощенному и подвижному. И только присматривать за его вольными играми. И еще понимать, куда ты идешь. И каждый день заглядывать в свое сердце, словно сверяясь по навигатору. Проснулся. Улыбнулся солнцу, пожелал добра, миру, вспомнил, куда идешь, Обнял поводыря ребенка и обязательно всех домашних. Иди по своей и только своей тропе, встречаясь со всей сказочностью. От лютой до доброй. А перед собой клубочек веры запусти катиться. Его не столько видеть, сколько чувствовать будешь. Счастье — это ведь не конечный пункт а скорее побочный продукт нашего вложения в жизнь. То, с какой внимательностью и с каким сердцем мы по ней идем «К самому синему морю». Часть первая. Поездка на старом автомобиле, как путешествие во времени. Скольжение через благословенный жаркий день вдоль тополей, похожих на кипарисы. Деревеньки разбросаны по пригоркам, словно кто-то рассыпал, поиграть добросил. Аккуратная стога в шахматном порядке, партия между июлем и августом. Целые поля подсолнухов, а в них живет душа Ван Гога. Проезжали ряды маленьких подсолнушков. Те сверху смотрелись зелено-желтой разлинованной тетрадью, чуть ближе напоминали охапки мимозы. А потом замелькали крошечными ветрячками такие трогательно одинаковые подсолнушковый детский сад. Желтый лук, за ним зеленый. Почти розовый, уже на горизонте. Все надежно состыкованы прищепками кустов, а между ними речушка, быстрая, и искрящаяся. Навигатор уводил с трассы. Мы петляли козьими тропами, зато на вопрос «Где были?» можно ответить «В раю». Солнце плавило прямоугольники полей, а потом мелькало между ажурных деревьев, словно сопровождало. Вечерело и тянуло свежестью, скошенным лугом, чем-то дачным уютным. Мы, как паровозик из Ромашкова, не опоздали на целый день с его прогулкой по подсолнуховому полю, огнями неспящего Ростова, горячем хачепуре на ночной автозаправке, каруселью дорожного серпантина. А море спокойно дышало совсем рядом, в чернильной южной темноте. Ждала. Часть вторая. Утренняя набережная пахнет свежей рыбой, водорослями, начинающимся днем. Море разлиновано сине-зелёными полосами. Над ними застыли облака, как на старых фламандских полотнах. Никуда не спешат, совсем. Торговцы открывают свои лавочки. В кафе снимают со столов ночевавшие там стулья. Две абхазки в синих халатах метут набережную, а на карнизах расселись чайки. Здесь ноздри дразнит запах гриля и выпечки. День еще дымчатый, легкий, словно не до конца прорисованный. Будет обрастать деталями и сюжетами. Я начинаю его медленно, чтобы поймать ощущение бесконечности времени. Время единица и реальная, и очень относительная. Чем внимательнее живешь, тем спокойнее дышит время. Море лениво лежит берег, серо-золотистый. Утренних людей можно сосчитать. Тайное братство влюблённых в море. Сижу на пустой террасе, где столики терпеливо ждут посетителей, и только голуби деловито прохаживаются по каменистым плиткам. Ветерок смело прикасается к белой органзе, словно трепетно влюблённый. А сквозь неё блестит море. Казалось, это всё уже когда-то было. В каком-то другом веке, в какой-то иной жизни. Море мне назначало свидание, а я терялась, смущалась. Ловила свое сердце в животе, там, где живут бабочки. Я его ждала и звала. Оно приходило, а я убегала. Это такая игра. Называется «Первая любовь». Часть третья. У спуска на пляж стайка абхазов. Шумят, как штормовое море, нарушают утреннюю тишину. А потом договариваются, как волны с берегом, и расходятся отпирать свои вкусные лавочки. Встречаю на утреннем пляже одних и тех же людей, на тех же местах. Мы все ценим постоянство. Здороваемся, улыбаемся друг другу. Соломенные шляпы закрывают большими полями глаза, но улыбки сияют на загорелых лицах. Дети деловито роются в объемных сумках, ищут что-то очень важное для своего здесь и сейчас. А может быть, им захотелось вкусненького. Наблюдать за детьми — особое наслаждение. Даже теперь двойное представляешь и свое детство и раннее материнство. С высоты прожитых лет и то и другое воспринимается как нечто прекрасное. А теперь обрастает новыми подсмотренными подробностями, но уже кажется, что они тоже принадлежат тебе. На волнах качается ангел, девочка сладкого восьмилетнего возраста с белыми перышками на плечах купальника. Сейчас ее обхватят и притянут к себе ловкие и бережные руки а она будет фыркать, как щенок, и полувесело, полуобиженно отбиваться. Детство — оно такое. Хочет захватить как можно больше пространства. Совсем по-буддистски — быть везде, но не освободившимся от желаний духом, а кипучей энергии всеобъемлющего присутствия. Пожилая пара входит в солнечное море, бережно поддерживая друг друга. Гляжу на них, и на сердце тепло. Сощуриваю глаза. Солнце разбивается на миллиарды искрящихся частиц, а море становится алмазным. Две фигурки в воде тоже видоизменяются, сужаются. Очертания теряют четкость, обрамлённые сверкающим ореолом. Два стройных силуэта — он и она. Тонкие и легкие, упруго и красиво идут навстречу волнам и солнцу, навстречу своей чудесной жизни. Они юны и влюблены. А жизнь долгая прекрасна. Через какой-то миг видение исчезнет. Невозможно так долго смотреть на солнце. Но я их видела. Такими, какими они были, и какими остались друг для друга и по сей день. Вхожу в море. Оно ласковое. Если смотреть на дно, виден каждый камешек. А сверху все празднично искрится. Здесь легко забыться. Есть только эти нарисованные солнцем дрожащие узоры, качающаяся вдали яхта и мерный плеск о берег. И кажется, что в этом весь мир. Ничего другого не было и не будет. Да и не нужно. Словно Бог здесь связал все лоскуты бытия, и все теперь легко и ясно. Часть четвертая. Закружиться в серпантине дороги, ловить рукой душистый ветер из окна автомобиля, проезжать вывески с итальянскими названиями, Море оставалось по правую сторону, то скрывалось за густотой южных кустарников, то мелькало между сосен, а потом распахивалось, откровенно и величественно. Море и внутри, и снаружи, как образ мыслей и движения души. Туапсе — маленький и какой-то радостный, с бесчисленными магазинчиками, со своим миниатюрным арбатом. Здесь непременно подружиться с деревянным песиком у кафе, Съесть самое вкусное уличное мороженое с густым банановым вкусом, перегладить всех встретившихся кошек, ахать и охать при крутых подъемах и спусках, чуть не въехать в чей-то милый домик. Потом купить солнечную дыню на фруктовом придорожном развале и получить вторую в подарок. Просто так, за хорошее настроение и любовь к миру. А на обратном пути море уже было самого нежного бирюзового цвета и небо его обнимало фламинговым крылом. Часть пятая. Каждый день нас почти до самого пляжа сопровождает собака. Смотрит в глаза. Друг не нужен? Ряды праздничных надувных кругов. веселых единорогов, фламинго, ярких арбузов и ананасов. Захотелось, чтобы снова стало пять лет. Выбирать и радоваться. Прибрежный ветер пробегает по спине приятным холодком. Вдохнуть полной грудью. Он похморим. Вчерашний шторм образовал впадинку, а утреннее море отползло, словно засмущалось. Качалось тихонько, а на нем качались чайки. Доверчиво. Близко к воде сидят абсолютно восторженные бабульки. Восторг он вне возраста. С этой мыслью перспективно жить и когда-нибудь стариться. Наконец перестать стесняться того, что не умею плавать, и купить надувные нарукавники празднично оранжевая Ощутить себя русалкой, которая просто забыла о своей прошлой жизни. Плыть и чувствовать, как что-то ласково касается кожи. Медузам тоже нужна нежность. А потом понять, что море уже не умещается внутри. Но сердце оно ведь тоже огромное. Значит, смогу увести с собой целое море. Часть шестая. Встать в пять. Надеть кроссовки, заварить в термосе чай. Встреча с морем — волнующее событие. Случается редко, меняет тебя основательно, как и любовь. Море разговаривает со мной ветром, чайками и даже старым абхазом. Погрузить ладони в сверкающий мир. Набрать пригоршню морских камешков. Мысленно засунуть в защику, как в детстве одноименная драже. Купить купальник мечты утром возле пляжа говорят твоя вещь тебя ждет но только нужно быть уверенным что ее найдешь тогда встреча обязательно произойдет и с людьми наверное то же самое завтракать на террасе нашего почти испанского дворика смотреть на кипарисы и созревающие киви слушать журчание фонтанчика гостевой дом зажат холмами перетянутыми кружевами курчавых деревьев над забором нависают абхазские домики Так близко, что видно, как на меня смотрит собака. У нее тоже начался чудесный летний день. Часть седьмая. Вдоль канала, примыкающего к набережной, симпатичные домики. Там завтракают на балкончиках, развешивают одежду просушиться на легком ветерке, зовут детей и собак, собирают новый день в большие пляжные сумки. Плыву по искрящейся дорожке куда-то к солнечному дому а потом лежу на животе и смотрю сквозь ажурное поле шляпы на море. Море играет галькой, галька довольно шуршит, все счастливы. Чайка отделилась от подруг, залихватски спикировала, извлекла из волны блестящую рыбину, но не удержала. У рыбы сегодня день, особенный день. Зайти в прибрежную столовую, увидеть простую еду с легким южным акцентом и сразу вспомнить детство на курорте. Головокружение от впечатлений. Встать в небольшую очередь, слушать веселое позвякивание столовых приборов, ощущать внутри приятную свободу и ребяческий здоровый аппетит, словно повернуть время вспять. Взять и харчо, и фаршированные перцы, а осетинские пироги попросить завернуть с собой. Дойти до моста, перейти засыхающую на лето речку. По ее оголившемуся каменистому дну можно дойти до дома. Когда-то в детстве я любила слушать композицию оркестра «Поля Мориа «Мой дом и река». А теперь знаю, что она про вот это место и про рай в душе. Часть восьмая. Золотые кружева на воде. Море сверкает. Качаюсь на тихой волне у самого берега, лениво, как большая медуза. Тут же подплыли маленькие, прозрачными зонтиками. Чувствую себя повелительницей медуз. А ранним утром с звала золотую рыбку. Сиеста после раннего обеда — долгая. Проваливаешься в сон, как в море. А в море — как в призрачный сон. Ледяная освежающая дыня. Солнечные ломти, сладкий сок между пальцев. Воздух ещё наполнен жаром, который будет опускаться на землю, лизать подошвы во время спуска с наших холмов. Море уже ждет. На бронзовом закате поднимаюсь в свой временный дом. Кричат цикады, пахнет перезревшими сливами и утомленными цветами, впереди темнеют холмы и ждет ужин, а позади осталось море, живет своей наполненной жизнью. Беседку обнял виноград, сыр брынза, киви, вино и персики, И надо всем звезды, почти как у Бродского. Черничные вечера и ночи — такие томные и бархатные, созданные для серенад и признаний в любви. Часть 9. В полдень небо насыщенного синего цвета и оттого кажется плотным. Сливы жмутся друг к дружке в тяжелую гроздь и похожи на гигантский виноград. Нагретые солнцем сосны пахнут счастьем, а внизу искрится море. Отношения с морем похожи на человеческие. Ходить на свидания и жить вместе — разные вещи. В первом случае видишь лишь то, что тебе покажут или то, что захочешь увидеть. Главное всегда открывается потом. Я бы хотела разделить свою жизнь с морем, говорить с ним на одном языке, принимать все его настроения, слушать его истории, узнавать себя и расти, как и бывает рядом с близкими людьми. Открываю наугад книгу Эльчина Сафарли. «Что для тебя Бог?» Недолго думая, я с абсолютной убежденностью ответил «Море». Море повсюду, словно заново открывшаяся реальность. Что-то, о чем я знала всегда, а теперь вспомнила. Так же, как при рождении, мы помним, откуда и зачем пришли, а потом забываем и ищем ответ всей своей жизнью. По серому бархату моря провели невидимой рукой, оставив голубой след. Кто-то очень ласковый. Вечерняя набережная, яркая и приветливая, как южный базар. Каждый день приходят перуанские музыканты и дарят индейскую музыку, пронзительную и непонятным образом волнующую. Пахнет горячей кукурузой и жареной барабулькой. Утомившееся солнце все окрашивает в свой огненный цвет. И кажется, что за каждым облаком Рай. Часть десятая. Два вечера провели на море. Благословенных. Спустились с разноликой и шумной набережной на пустой уже пляж. Расстелили купленный здесь же коврик для пикника. Сели близко к морю и смотрели, как солнце опускается за мыс. И как бронзовеют и переливаются волны, а пена становится голубой и легкой как мечта. Подхожу к морю как можно ближе. Сажусь на корточки и протягиваю ему руки. Море лизнуло мои ладони, как щенок, и отползло. Всего один раз, но в этом такая была нежность. Мы ели утренние осетинские пироги и запивали местным вином, а еще сушеные финики и сыр. Лучший ужин из тех, что помню. А потом легли и смотрели на звезды, Как в кино. Или как в какой-то другой жизни, где мир, внешний, внутренний и непостижимый рай Все становится единым. Идем вдоль утеса. На берегу пустующие беседки, шатры, органза чуть колышется от ветерка. Весь народ на набережной, и пожилой абхаз хозяин кафе с беседками смотрит на море и никого уже не ждет. Темно и тепло. Такой яркий теперь утес очерчен угольным небом. Над ним вечность. Если глядеть долго, то начинает казаться, что она поет. Звезды крупные и близкие, и шум моря не заглушает их шепот. Это чувство и уютное, и пронзительное одновременно чувство присутствия, обретение дома, откуда мы все пришли, и куда потом вернемся. А небо уже слилось с морем, стерлось, размылась последняя светящаяся полоса. Море теперь определяется по его живому дыханию, а небо по звездам. Высоко запрокинешь голову и утратишь понятие времени. И вдруг чувствую, что неосознанно отталкиваю в стороны пространства, как для заплыва. Для заплыва в ночное небо. Улыбаюсь, опускаю руки и уже жалею, что себя остановила. Просветленные говорят, что нам не дает взлететь только наша убежденность, что это невозможно. Море слышит мои мысли и одобряет. Оно давно бы уже плыло по небу, но небо само спускается к нему, доверчиво ложится на его лоснящуюся поверхность, как девушка на грудь возлюбленного. Обретает покой взамен на преданность. И это точно про любовь. Часть одиннадцатая. Когда бесконечно скучаешь по человеку, видишь его всюду. Глаз сам выхватывает похожее, а воображение дорисовывает недостающее. За сегодняшний день мне дважды являлась дочь. Они сидели на берегу, мама и двое детей-подростков. Солнце сдвинулось за утес, все смотрели на море, дети бросали в него плоские камешки, а младший прислонился к матери. Короткая стрижка, темная оправа очков, до трепета знакомые изгиб шеи, звонкий голос. Трудно было разглядеть, девочка или мальчик, да и не нужно. Происходило узнавание. Сердце сжималось мягкой рукой и падало не куда, где сладко и солоно, где заканчивается воздух, но начинается что-то не менее значимое. Все остальное переставало существовать, и я ощутила себя призраком. Вот я рядом, а не подбежать, не крикнуть во всю силу своей нежности «Ника!» не прижать к себе, не увести, а только смотреть и смотреть, без возможности оторваться, без права что-то изменить. Море, словно океан в Солярисе, материализовывало для меня самого любимого человека. В этом хрупком мальчике сейчас и во взрослой длинноногой девушке утром меня будораживали и одаривали одновременно, учили тихой радости без обладания. «Море, море. Ты знаешь все пути к сердцу и говоришь со мной на языке любви, единственно понятном всем языке». Часть двенадцатая. В день отъезда подняться рано. Три часа — уже не ночь, но еще не утро. Время самой большой тишины. Когда собираешься быстро и сосредоточенно, то каждая минута, на которой захочется остановиться, словно вдох полной грудью. Похоже на раскрывающийся цветок лотоса. Пока остывает кофе в чашке, последний раз посмотреть в черничное южное небо, погладить подошедшего хозяйского кота, запомнить запахи — влажные и плотные от бассейна и сладкотерпкие от цветов и перезревших слив. Вобрать и сохранить, сделать частью себя. Как все самые важные прочитанные книги и самые дорогие встречи. Выехать за светло, а потом видеть голубые холмы на абрикосовом небе, и море зыбкой полосой. А море море. Моя первая и последняя любовь. В прибрежных городках встречать утренних людей, которые то ли уже встали, то ли еще не ложились. Здесь жизнь течет совсем по другим правилам, вернее, вне всяких правил. Жизнь смакуется и проживается. Кафе еще закрыты, только одно не спит. За столиком на пороге что-то вдумчиво обсуждают два пожилых абхаза. Слушают друг друга и кивают в ответ. И в этом тоже сквозит море. Продвигаемся по серпантину. Нам навстречу выскакивают удивленные деревья, а утёсы кажутся закрученными в улиточный домик. День светлеет, приобретает прозрачность и легкость. Фары встречных машин уже не резки, а похоже на уютные окна домов. Позади Ломоносова и Джугба. Море больше не проглядывает. На его месте теперь холмы, близкие и далекие Из-за одного лениво выбралось солнце и зависло бронзовым пятаком, новеньким, сияющим. Потом день белеет, наливается, дышит просторами средней полосы. Бегущая лиса, милое сердцу подсолнуховые поля, Река с серебристой лентой. Слушаю музыку, читаю Ильчина Сафарли, радуюсь возможности лечь на заднем сиденье, на удачно взятую подушечку, укрыться палантином, пахнущим морем, мерно качаться то ли в лодке, то ли в стрекочущем поезде, в запахе купленных у придорожной бабушки абрикосов, уплывать и возвращаться. Пить сладкий чай из большого термоса, забегать в заправочные кафешки за пирожками, курица, капуста вишни, чуть разминать ноги, вдыхать день, что разогрелся как утюк, и снова ехать, далеко за леса и поля, домой. Мимоходом совершенно слету влюбиться в тулу, проводить ее купола и вечереющие переулки. И почти плакать после, но почему мы здесь не бросили якорь, не утонули в томном вечере, не разделились с чудоградом ужин и ночлег, Не увезли сладкий пряник и частичку счастья. Эх, радость, сладость, неожиданность путешествий. Оплошности и открытия, когда день проживается как месяц, а месяц — за год. Когда открываешь просторы прежде всего в себе самом. Когда? Когда? Когда? Август. С приходом августа понимаешь — вот оно, настоящее лето. В садике раскрылись, заблагоухали лиловые флоксы и оранжевые лилии. Гортензия склонилась под тяжестью своих кучерявых шапок — розовых, белых, сиреневых. Золотые шары выстроились вдоль забора, кивают всем проходящим, привечают шмелей. Август. Спелый, сочный август. Он в полной своей силе. Пахнет грушами и медом. Льет тягучий свет из небесных сот. Яблоки скоро потяжелеют, станут падать с глухим стуком, хрустеть туманным утром под ногами, выглядывая желтым боком из высокой травы. А потом заполнят корзины, заполнят дом. Ты, как многорукое божество Шива этим летом, всё успеваешь, а желаешь еще больше. И в августе собираешь закатившиеся бусины летних желаний, чтобы успеть осуществить, а иные оставить на следующий год. Со вздохом, но и с радостью. Несшитое домашнее белое платье, не случившаяся Армения, томный вечер на теплоходе, розовые кусты у террасы. Но ещё не налился цветом и соком виноград, не отцвели яркие цветы, и бабочки ещё не закончили свой танец. Впереди бархатные ночи и таинственные звездопады, светлячки в траве и долгие ужины в беседке, подсвеченной гирляндой сквозь листву. Еще будет благоухать и булькать в тазике янтарное варенье, разливаться по банкам будущий сидр. и подарена горстка блаженных жарких дней посреди спокойного хода времени, чтобы с упоением заниматься домом и садом, жить в своем маленьком мирке. В нем сочная дыня собирает медленных ос и поют цикады по вечерам. В нем черничные ночи и полуденное солнце, как персик в сливочном безе и долгие чаепития, и неожиданно навернувшиеся слезы от запаха трав и вечернего ветерка, от того, что так хорошо. Август тебя обнимает последней любовью, которая самая непритязательная и нежная, потому и хочется плакать, потому и так грустно-прекрасно на душе.